пробуждение. Чагин спал тем крепким, хорошим сном, который и может быть только в молодости, как вдруг почувствовал, что кто-то осторожно, но настойчиво трясет его за плечи. Он отмахнулся, приоткрыл глаза и тут же, повернувшись на другую сторону, хотел снова заснуть, но его не оставили в покое, продолжая трясти. Господи, и заснуть не дадут, с неимоверной жалостью к себе промычал он, все-таки не делая усилий очнуться, так как ему казалось, что он только что лег. «Вам письмо, спешное», — говорил между тем трактирщик, не оставляя плеча Чагина. «Говорят, сейчас нужно». «Письмо? Какое письмо? Что нужно?» — произнес, наконец, Чагин, открывая глаза. «Разве я давно сплю? Часа три будет». «А, я думал, что и получаса не прошло. Какое же письмо?» Молодой человек сел на кровать и взял из рук трактирщика сложенную пакетом бумагу. Адрес был на его имя, но рука оказалась совсем незнакомой и притом довольно нетвердой. «Кто пришел?» – спросил он трактирщика. «Крестьянин Латыш». «Неужели от Паркулы?» – подумал Чагин и принялся за чтение письма. Там говорилось, что необходимо по делу, касающемуся Чагина, чтобы тот немедля ехал обратно в лес на условленное место клочушки у ручья». Чагин прочел, перечел, повертел письмо, ничего не понимая, и спросил, где посланный. Трактирщик ответил, что тот, как отдал письмо, сказал, что оно важное очень, чтобы передали его сейчас же и ушел. Да-да, рассеянно повторил Чагин, конечно важное. Я сейчас стану, велите седлать лошадь, я поеду сейчас. Трактирщик ушел, и Чагин, не теряя времени, принялся одеваться. Он не стал раздумывать о том, какое это было дело, по которому звал его прокула, но рассчитывал, что ему все равно надо ехать обратно к Лыскову, и по дороге он может остановиться в лесу. Одеваясь, он сунул руку под подушку, чтобы достать бумаги, которые он положил туда перед сном, и не нашел их. «Что за штука?» – воскликнул он, напрасно шаря под подушку, и никаких бумаг там не было. Чагин скинул подушку на пол, кроме кошелька под ними ничего не оказалось. Он перерыл всю постель, но бумаг нигде не было. «Хозяин, трактирщик, как вас?» — крикнул он, выскакивая, как был, без камзола, из комнаты на лестницу. «Хозяин!» «Ну я здесь, я здесь!» — послышался откуда-то снизу голос немца. И его толстая фигура показалась затем, переваливаясь на лестнице. «Ну зачем же кричать так?» «Где тот офицер, который был со мной в комнате? Где он? Позовите его!» Продолжал, не помня себя, кричать «Чагин». «Его нет, он уехал два часа тому назад». Как вылегли спать, он почти сейчас же заплатил все по счету и уехал. Чагин сразу подумал, что бумаги похитил Пирквиц, но все-таки ему не хотелось верить этому. Теперь же, когда стал известен отъезд Пирквица, приходилось убедиться. «Что же это? Воровство?» — повторял себе Чагин, возвращаясь в комнату. «Это уже прямое воровство, грабеж, разбой. Положим, я его достану, живого или мертвого. Это так ему не пройдет». Я весь Петербург переверну, а докажу, что вовсе не пирквиц раздобыл у поляка бумаги. Так думал он сгоряча, решив, что сейчас же отправится в погоню за пирквицем, и если не догонит его, то во всяком случае настигнет в Петербурге, и там хоть силу и отымет бумаги. Но по мере того, как проходила горячность первого впечатления, Чагин стал делать усилия прийти в себя, потому что именно теперь нужно было призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы действовать разумно. Вдруг ему попалось на глаз письмо Паркулы. Он пробежал его еще раз и решил, что теперь ему не до латыша и не до его дел. Но Лысков, как быть с ним? Оставить его ждать и самому гнаться за Пирквицем? Или ехать к нему и затем вместе явиться в Петербург? Собственно, поручение было дано Лыскову, и потому без него в Петербурге труднее будет действовать. Пирквиц, вероятно, будет скакать день и ночь, и догнать его на дороге будет немыслимо. Следовательно, все равно придется действовать уже в Петербурге, а там одному не справиться. При бумаги сам Чагин, никто не потребовал бы подробных объяснений о том, как он достал их. Но теперь, чтобы доказать, что они незаконно попали в руки Пирквица, требовалось рассказать все. А это, ввиду участия в деле Паркулы, оказывалось невозможно сделать. «Как же тут быть?» – в сотый раз спрашивал себя Чагин и не находил ответа. Время между тем шло, нужно было предпринять что-нибудь. Чагину в душе хотелось одному сейчас ехать за Пирквицем, но, будучи научен уже опытом действовать осмотрительнее, он постарался представить себе, что выйдет из того, что он догонит Пирквица. И его охватила при этом такая злоба, такая ненависть, что он почувствовал, что, попадись ему теперь только Пирквиц, он способен убить его. Дуэль между ними казалась для Чагина теперь неизбежной – Но он боялся убить Пирквица просто без дуэли, как с собаку. И эти злобные слова, как собаку, он повторял с особым наслаждением. Нет, один я наделаю глупости, старался он успокоить себя. Нет, нужно будет повидаться с Лысковым и затем вместе ехать в Петербург. Да и это не составит большой разницы во времени. Конечно, так будет лучше, благоразумнее. И заметив, что он становится спокойнее, когда начинает думать о Лыскове. Чагин решил ехать к нему с тем, чтобы передать, какую гадкую штуку устроил с ним Пирквиц, и сообща, обсудив дело, вместе отправиться в Петербург.